Глава пятая. В которой мы знакомимся с капитаном, а я умираю от морской болезни. Мартина Врабец. Голос у капитана был низкий, грудной. Я, честно, даже заслушался. Рада приветствовать на борту зуботряса. Дайте-ка я на вас посмотрю. Она окинула нас обоих внимательным взглядом и удовлетворенно кивнула. Стандартные. Хорошо а то я с моим здоровяком намучилась. То койка ему короткая, то матрат слишком мягкий, то потолки низкие. Они и правда низкие. Вильд вышел из корабля и в свою очередь проинспектировал нас шумелкой взглядом. Скафандры при Анике? Вы внимательно прочитали контракт? Там далеко не так много нулей, как вам, видно, показалось. «А ты-то его прочитал?» усмехнулась Мартина. «Я — да». Глупо удивляться при Анике, если имеешь дело с Иванюк. «Ты ведь дочка Елины и Федора Иванюк, верно?» Она с интересом посмотрела на шумелку. Та на мгновение сжала кулаки, а потом шагнула вперёд и протянула Мартини руку. «Я — помощница доктора Робинсона», — сказала она твёрдо. «Можете называть меня Шума? Приятно познакомиться». «Шума?» переспросила мартина удивленно пожимая тонкую девичью ладонь шумелка улыбнулся я наши так сказать семейное прозвище я стив робинсон можно не запоминать все всегда зовут меня док тогда я кэп усмехнулась мартина прошу в нашу скромную обитель голову берегите предупредил вильд и первым исчез внутри космолета Человеческая часть корабля была совсем крохотной. Рубка и три пассажирские каюты. Зато у него был огромный трюм, где могло с комфортом разместиться несколько крупных животных. С относительным комфортом, конечно, но, по крайней мере, не скрючившись в три погибели, как в иных транспортниках. И сюда же предполагалось поставить прочее оборудование, которое сейчас было надёжно закреплено в багажном отсеке. И я даже с удовольствием представлял, как и что размещу. Места хватало. Нам с шумой выделили самую большую каюту. Кажется, до этого ее занимала Мартина. Две узкие кровати стояли по разным углам, а ровно посередине помещения была заботливо установлена складная деревянная ширма. «Вильд прикрепил ее одним краем к стене», гордо сказала Мартина. «Можно сложить, а потом просто потянуть и разложить снова». Если ее сложить, прикинул я, то вон тот столик можно будет откинуть и поработать. «Скорее всего, и на Ангре мы будем жить в корабле», — предупредил Вильд. Стоило зайти внутрь, как стали понятны все его проблемы. Высокий, длинноногий, плечистый, он был вынужден скукоживаться, просачиваясь в узкие проемы, и тщательно следить за каждым движением, чтобы ни на что не напороться. Что же касалось койки, То, вероятно, он даже сесть на ней с комфортом не мог, не то что спать. Впрочем, было заметно, что к такому положению вещей охотник давно уже привык, и я не стал его жалеть. Я справа, объявила шумелка бодро и пошла осваивать территорию. Обустраивайтесь, улыбнулась Кэп. Я буду запрашивать разрешение на взлет. Уйдем в гипер, и можно будет выпить за знакомство. Я не пью. — покачал я головой. «Он же режет!» Укоризненно посмотрела на Мартину шума. Та явно не поняла, и я с улыбкой объяснил. «Оперирую. У ветеринаров моего класса нет разделения на хирургов и, к примеру, окулистов. Нужно уметь делать всё сразу». «Вот как!» Кэп переглянулась с Вильдом. «А что за шарлатаны тогда летали с нами раньше?» «Не могу знать». Я пожал плечами и с облегчением бухнул свою тяжеленную сумку на пол. Несмотря на не слишком презентабельный вид корабля, это была надёжная машинка. Я понял это уже в космосе. Хотя гравитационный порог мы преодолели весьма плавно, но из-за моей извечной проблемы, из-за которой я, собственно, и старался как можно реже покидать Матушку-Землю, весь взлёт я старался не отправиться на свидание с унитазом. Тошнило меня безбожно, но всё-таки меньше, чем в аналогичных ситуациях на менее устойчивом корабле. И только через полчаса после того, как мой желудок перестал выделывать кульбиты, я наконец-то сумел оценить то, как хорошо работала искусственная гравитация, и то, как качественно были выполнены даже мелкие детали внутренней обшивки. Никакого тонкого пластика, никаких ширпотребных перепонок, вроде как металлических, но больше похожих на фольгу. Нет, всё было сделано из добротного металла, облегчённого сплава, конечно, но все детали были прочными и массивными, а пространство — эргономичным. А ещё в нашей каюте оказался большой иллюминатор, как раз над кроватью шумы. И было здорово убрать ширму и смотреть, как мимо проносятся далёкие звёзды. Потому что потом корабль уйдёт в гипер, И космос станет обычной черной пустотой. Никакой романтики. Впрочем, долго терять время шума не стало. Достала из рюкзака планшет и погрузилась в чтение учебника. Свободного времени у нее было всегда очень мало, и моя бравая помощница приучила себя использовать любую возможность, чтобы готовиться к вступительным экзаменам. Собственно, я тоже не терял драгоценного времени. Работа ветеринара имела свои плюсы и минусы, и в числе последних решающим был сумасшедший ненормированный график. На самом деле, я уже буквально мечтал о том времени, когда Шума выучится и сможет взять на себя хотя бы треть ночных вызовов. Но пока что я мог позволить себе тратить свободное время только на одно спать. Подмерный рок от гипердвигателей это делать оказалось особенно сладко.